Глава 77. Александра. Я перечитываю сообщения, тру глаза, перечитываю снова. Не померещилось ли? Проверяю все до мелочей. Отправитель действительно Захаров, Никита Владимирович и никто другой. Меня тянет то ли переспросить, то ли перезвонить. Однозначно дать какую-то реакцию. Усилием воли заставляю себя сначала позвонить Расулу. Телефон Мирасова выключен. Механические речи автоответчика — бездушные убийцы. Остатки моего спокойствия и веры в хорошее покромсаны в фарш. Оглядываюсь на сыночка. Он спит сладко-сладко. Куда вляпался его папаша? Решил потягаться с Захаровым. Быстро выбегаю из спальни. Дальше по коридору, налево, к спальне хозяина. Барабаню по двери, никто не открывает. Распахиваю дверь. Постель смятая, но пустая. «Где черти носят Рахмана в такую рань?» «Проклятье!» Несусь вниз по лестнице и натыкаюсь на мужчину. Он обувается в беговые кроссовки, одет как на пробежку. «Рахман!» «А ты чего соскочила в такую рань?» «Неужели плохо спится?» «Не спится совсем!» «Вот, почитай, почитай!» Сую телефон ему под нос. «Прочитал?» «Эй, не мельтеши!» «Так, кто-то решил поумничать», равнодушно пожимает плечами. «Не кто-то, не просто кто-то, а мужчина, который за мной ухлёстывать пытался. У него ничего не вышло, он решил испортить мне карьеру. Это полностью в его духе. Я Расулу рассказала. Он обещал, что решит проблему, вот и решает. Я готова разреветься. Это я виновата, во всем виновата». «Прекрати лить слёзы!» «Это я виновата, сейчас я пойду, ты за Алимом посмотри, а я мечусь в сторону гардероба». Рахман успевает схватить меня за шиворот пижамы, словно нашкодившего котенка. «Куда это ты собралась, а? Супергерл, что ли?» — повышает голос. «А ну косять Никуда ты не поедешь и точка!» «Ты не понимаешь, мне нужно поговорить с Захаровым!» «И он тебя послушает?» «Очень наивно думать, что он прислушается, Саш!» «Нужно что-то делать!» Еще один отчаянный рывок. Пижама в кулаке Рахмана трещит я рискую лишиться ее совсем куда блаха сейчас узнаем что там на разборке расул отправился не один его страхуют булат тоже там добавляет неохотно будто не планировал меня посвящать в детали ах ты в курсе в курсе кивает коротко и снимает с головы короткую шапочку и если уж ты хочешь подробностей очень хочу что еще «Захаров точит зуб на Расула. Давно. Кто знает, может быть, и к тебе хотел подкатить, чтобы насолить Расулу. Через его девушку и сына». «Что?» «В поисках опоры упираюсь лопатками в стену. Пол под ногами раскачивается, голова идет кругом. Что я вообще знаю о собственной жизни? Меня дурят и водят за нос, так что ли?» «Пойдем-ка позавтракаем», — кивает Рахман. «Там и расскажу, что знаю». «Но будь уверена, этот дом ты не покинешь», — я дал Расулу слово. «Но я...» — без «но», — отрезает. «Ждем». Расул. Бетон взрывает крошкой от выстрела. «Ты совершаешь большую ошибку, Захаров». «Я так не думаю», — сообщает с прохладной улыбкой. «Мне нужен контакт этого умника. Этот кто-то явно не ты. Хочу, чтобы он работал на меня». Не думаю, что он согласится, себе на уме, подозрительный, тебя не знает. Вот тут ты и понадобишься мне, Мирасов, уболтай его, подкупи, заставь, плевать. Мне нужен этот умник, улыбается как пиранья. Тогда буду считать, что мы в расчете. Зачем тебе это? Кто владеет информацией, тот владеет миром. Мне нужно возместить грандиозные убытки». «Слишком много ты хочешь. Не находишь?» «В самый раз. Так ты будешь сотрудничать или нет?» «Не захочешь, придется полетать из окна. Здесь не очень высоко. Но даже здоровому человеку хватит, чтобы убиться насмерть. У инвалида вроде тебя шансы выжить нулевые. Делаю недовольный вид. Впрочем, даже стараться не нужно. Захаров меня бесит. Я рассчитывал на твою порядочность». «Тебе просто пора уйти на пенсию по инвалидности», — снова показывает зубы в ухмылке, покачивает дулом пистолета из стороны в сторону. «Я не услышал ответ. Это да?» «Да», — сижу сквозь зубы, к черту тебя «да». «Мне нужно позвонить и предупредить». «На громкой связи. Договорись о встрече». «Предупреждаю, если он согласится, ехать придется долго. Звони». Азарт в глазах Захарова читается явно. Еще не наигрался, а вот мне хватило». Черт, неужели я старею?» «Нет, этой твари в глотку вцепиться готов, но не просто так, не из-за скуки и не от жадности. По важной причине — сохранить свое, оберегать самых дорогих в мире людей. Да его прикончить нужно только за то, что эта мразь решила с любимым делом Саньки играть в шантаж. Заберу, отдам». Но все должно срастись идеально. Я долго думал, накидывал варианты, предусмотрел и это. Очень надеюсь, что Захаров раньше времени не заподозрит неладное. Хотя я уже дал ему подсказку в виде пароля «Ты лох». Должен был бы и догадаться, но жадность слепит. Теперь остается самое сложное. Ювелирно довести его до цели и сдать в теплые руки правоохранительных органов». Однако без проблем не получилось.